Глава 2. Некромантия и спиритизм Желание узнать свое будущее с помощью гаданий и предсказаний всегда сопровождалось мистическим страхом перед неведомыми силами. Но самым жутким видом прорицания была некромантия – общение с мертвыми для того, чтобы получить от них тайные знания, в том числе и о будущем. Некромантия является, пожалуй, древнейшей формой мантики – но она до сих пор будоражит воображение людей и вызывает у них смесь ужаса и любопытства. Истоки некромантии В основе некромантии лежит тот же первобытный анимизм – вера в духовные сверхъестественные сущности, которые могут не только обитать в телах людей и животных, но и существуют вполне самостоятельно. После смерти человека его тело разрушается, а душа продолжает жить – только она уже принадлежит иному миру, поэтому обретает сверхъестественные способности, в том числе и знания о будущем. И если эти души предков суметь призвать и правильно спросить, то они могут поведать много интересного и даже помочь потомкам, защитить их от зла, так как обладают магической силой, недоступной живым. Иногда эту силу приписывали не всем, а только тем, кто и при жизни отличался от простых смертных, колдунам, шаманам, вождям, мудрецам. Такие представления были характерны для всех народов архаичных социумов. Таким образом, первые обряды некромантии проводились еще в первобытном обществе, когда начал формироваться культ предков. Древнейший анимизм с его верой в разных духов, в том числе и духов предков, не предполагал еще представлений о загромном мире. Все сверхъестественные сущности – обитали в общем с людьми пространстве, а естественные и сверхъестественные миры еще не разделились в сознании людей. Поэтому общение с духами требовало сравнительно несложных ритуалов. Шаман просто должен был приманить души предков и уговорить их помочь. Для этого хватало танцев с бубном и пения заклинаний. Однако с развитием общества и религиозного сознания появляются идеи о загробном мире – куда уходят души после смерти, причем мир этот во всех древних культурах мрачный и безрадостный. Это Ишеол у ветхозаветных евреев, Игадес у древних греков эпохи Гомера, Ишумерский кур, Вавилонские орали, мир Оркуса на заре существования древнеримской цивилизации, Аменти у древних египтян и так далее. Там души умерших, бледные тени когда-то живых людей – скитались без радости и надежды снова увидеть солнечный свет. В связи с чем возникает два вопроса. Первый. Как эти слабые стенающие сущности могли быть всеведущими? Второй. Как их из того недоступного для живых мира можно вызвать? На первый вопрос представители древних цивилизаций отвечали по-разному. Древние евреи считали, что высшие знания доступны только душам великих людей – таких как правители и сильные маги. Представители других народов, в том числе славяне-язычники, считали, что души умерших могли общаться с богами напрямую и от них получали знания о будущем. А древние греки, как, впрочем, и большинство народов, вообще не задумывались о причинах всезнания душ. Оно как бы входило в комплект способностей любого сверхъестественного существа. Однако и в древности многие думающие люди отрицали способность мертвых что-либо знать о делах живых. Так и Экклесиаст говорит, «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь, и ненависть их, и ревность их исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Екклесиаст, глава 9, стихи с 5 по 7. Среди рационально мыслящих Эллинов были и те, кто откровенно иронизировал над всезнанием мертвых. Так Овидий в своих метаморфозах пишет о рынке в подземном мире, где мертвые собираются для обмена новостями и сплетнями. На второй вопрос разные народы в разные эпохи тоже отвечали по-разному. Ритуалы призыва мертвых – зависели и от представлений о загробном мире и от распространенных приемов магии. Пожалуй, самый древний пример некромантии можно найти в 12 песне поэмы о Гильгамеше, где герой оплакивает своего мертвого друга Эабани, Энкиду. Гильгамеш молит богов о том, чтобы они помогли вызвать дух друга из подземного мира. Но боги отказывают ему в просьбе, так как мертвым нет пути в мир живых. И только бог мудрости Эа соглашается ему помочь и обращается к самому повелителю мертвых Ниргалу. «Сильно, Ниргал, открой отверстие ада, к брату да выйдет тень Эабани!» И Гильгамеш расспрашивает дух своего друга о судьбе мертвых, о посмертном существовании, о чем никто из живых знать не может. Уже в эти древние времена некромантия считалась занятием неугодным богам, а те, кто ее практиковал, рисковали расстаться с жизнью, так как вызов мёртвых карался смертной казнью. Так, по закону Моисея, тех, кто общался с духами, в том числе мертвых, следовало побивать камнями. Левит, глава 20, стих 27. Правда, время от времени некромантов, которых было много среди халдейских магов, провозглашали полезными, что сделал, например, царь Манассия но потом их снова объявляли преступниками и начинали преследовать. Однако гонения на некромантов не уменьшали интереса к общению с духами мёртвых. В Ветхом Завете есть интересная история царя Саула, жестокого, но слабого правителя, который, изгнав всех некромантов из своего царства, сам же решил обратиться к ним за помощью. Долгое время Саул был под влиянием верховного жреца Самуила, и выполнял его приказы, но потом решил стать самостоятельным, отказался от помощи жреца, и в царстве начались проблемы. А когда появилась необходимость сразиться с сильным войском филистимлен, Саул решил обратиться за советом к своему наставнику, но тот уже умер. И тогда царь, пренебрегая законом Моисея и собственными указами, отправился к жившей в деревне Аэндор ведьме, которая, по слухам, владела некромантией. Ведьма сначала отказывалась, боясь наказания, но потом согласилась вывести из царства мертвых Самуила. Сам ритуал описан смутно, но когда появился дух, стало ясно, что видит его только колдунья. Она рассказала Саулу, как выглядит призрак старца. Однако слышать духа мог и сам заказчик. Это позволило царю попросить совета, как уничтожить вражеское войско. Но ответ был неутешителен. Самуил предрек Саулу поражение и скорую встречу. Древние греки тоже практиковали некромантию и вызывали души умерших, чтобы получить от них нужные сведения или и спросить прощения. Обычно такие ритуалы совершались в местах, которые у людей в эпоху античности ассоциировались с миром мертвых. По поверьям, он находился под землей в мрачном царстве Аида, поэтому выбирались места, связанные с подземным миром. Расщелины в скалах, уходящие вглубь пещеры, провалы в земле. В этих же местах сооружали и оракулы, святилища для предсказаний, где специальные жрецы сивиллы общались с духами. Самое древнее подробное описание ритуала вызова душ мёртвых можно найти в Одиссее Гомера. Герой поэмы, пользуясь советами колдуньи Церцеи, совершает кровавый ритуал, чтобы узнать, как ему лучше вернуться домой. Для этого Одиссей решает вызвать тень слепого провидца Тересия, а такой призыв требует поддержки других душ. Поэтому Одиссей в выбранном месте копает яму и приманивает души мертвых жертвенной кровью, смешанной с медом и вином. Совершив жертвоприношение, Одиссей видит рой душ. Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее, и слетелись толпою души усопших, из темной бездны рева поднявшись. Души невест, малоопытных юношей, опытных старцев, дев молодых об утрате недолгой жизни скорбящих, бранных мужей, медноострым копьем пораженных смертельно в битве и брони, обрызганной кровью еще не сложивших». Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы, подняли крик несказанный «Был схвачен я ужасом бледным». Чтобы заставить их говорить, Одиссей дает им по очереди напиться крови, налитой в яму. И жертвенная кровь, как живительное зелье, на короткое время возвращает жизнь мертвецам. Сохранилось множество рассказов о том, как древние греки отправлялись к оракулам, чтобы что-то узнать у душ умерших. Причем вопросы эти могли носить частный и даже бытовой характер. Например, коринфский тиран периандр приказал вызвать тень своей умершей жены Мелиссы, чтобы получить ответ, не знает ли она, где потерявшаяся вещь, которую властителю отдал на хранение чужеземец. Хотя скептиков среди образованных людей Древней Греции и Рима Конечно, хватало, все же вера в некромантию была повсеместной. В эпоху язычества в Западной Европе славились некромантии-друиды, которые практиковали особое ритмичное дыхание смерти. Решив спросить совета у духов мертвых, друид выбирал специальное место, где чувствовалась магия смерти. Обычно это был могильный курган. Вдыхая и выдыхая на пять ударов сердца, Некромант читал заклинания и погружался в транс, ожидая контакта с умершим. Обучение этой методики друиды проводили на кладбище, где ученик должен был лечь на могилу и, соединив свое сознание с духом мертвеца, просмотреть его жизнь, а потом рассказать о ней наставнику. Методика эвакации призыва духов мертвых у друидов отличалась от античной и иудейской не только использованием дыхания смерти», но и тем, что общение с духами могло происходить во сне, в трансе или в бессознательном состоянии. Тогда как ни халдейские маги, ни иудейские патриархи, ни древнегреческие некроманты при вызове душ мёртвых в сон не погружались. Встреча с призраками происходила наяву. Исключение составляет обряд инкубации, храмового сна, но там выпрошали Бога, а не мертвеца. Последние века Римской империи известны гонениями на магов, в первую очередь халдейских, и на тех, кто практиковал любые виды прорицания. В условиях постоянных войн правители Рима и зависимых от него земель подозревали таких правитцев в потенциальном шпионаже в пользу врагов и жестоко расправлялись с прорицателями. А гадания в любом виде объявлялись противозаконными. Это же касалось и некромантии, которая к тому же считалось кощунственной и преступной представителями любых вероисповеданий. И хотя в первые века христианства языческие культы еще оставались, императоры IV века уже открыто поддерживали новую религию. Более того, Феодосий Великий нанес язычеству смертельный удар. Прибегнув к поистине драконовским мерам, он поставил вне закона даже самые безобидные из старинных обычаев – Воскурение благовоний и разжигание очага в жилищах в честь домашнего божества, возлияние вина с той же целью и украшение деревьев. Не говоря уже о некромантии, которая и языческими культами чаще всего осуждалась. В связи с такими обстоятельствами традиции халдейских и античных некромантов, если и не были окончательно утрачены, то надолго забылись. Средневековье и эпоха Возрождения в истории некромантии В эпоху Средневековья, в связи с доминированием христианства, с его представлениями о посмертном существовании, все дела, связанные с душами умерших, оказались в видении церкви, как западной католической, так и восточной православной. Можно сказать, что священнослужители узурпировали сферу общения с душами мёртвых. И сложилась довольно парадоксальная ситуация. Церковь не могла отрицать ни бессмертие души, ни возможность контакта с ней живых людей, поэтому не просто не запрещала, а даже поощряла молитвы, обращенные к душам святых угодников, праведников, пророков. В этих молитвах можно было взывать к святым, обращаться к ним с просьбами и даже получать ответы в форме снов или видений. То есть разрешалось практиковать самую настоящую некромантию, но делать все по четким инструкциям церкви и с чтением нужных молитв. Следовательно, языческая некромантия, облаченная в одежды новой религии, не только жила и процветала, но и стала доступна обычному человеку, не владевшему магическими знаниями. Требовались только вера и преданность христианской церкви. Однако церковь преследовала некромантов – если они использовали языческие обряды, слишком схожие с ритуалами вызова демонов. К тому же находилось немало мистически настроенных людей, которые словно получали удовольствие от жутких обрядов, требовавших крови, кладбищенской земли и настоящих мертвецов. Считалось, что вызванные некромантом призраки мёртвых, в отличие от видений святых, являются слугами дьявола, а то и вовсе демонами, принявшими облик умершего человека». Соответственно, и некроманты считались прислужниками дьявола, а значит, их место было на костре. Начиная с 15 века, некроманты часто становились жертвами инквизиции. Святая инквизиция появилась в начале 13 века как отдел по борьбе с ересью и долго занималась в основном еретиками, отступниками, искажавшими каноническое христианское вероучение». Но к XV веку еретики закончились, а различные оккультные учения и поклонники черной магии, в том числе ведьмы, наоборот, расплодились. Поэтому отцы-инквизиторы переключили внимание на тех, кто, по их мнению, заключил договор с дьяволом. И таких оказалось много. К подобным сатанистам относили и некромантов, и иных исполнителей языческих обрядов, связанных с попытками провидеть грядущее. Здесь мы снова встречаемся с очередным парадоксом, порожденным своеобразной обстановкой Средневековья. Если до XIV-XV веков Церковь не обращала внимания на некромантов, в том числе и потому, что людей, практиковавших такие культы, было крайне мало, то ужесточение церковных законов и борьба инквизиции с проявлением демонических культов, каким относили и некромантию, совпали с ростом интереса к этой сфере черной магии. И это совпадение не случайно. Отчасти вина лежит на самой католической церкви, привлекавшей внимание к некромантии жуткими рассказами о призраках и восставших мертвецах, в которых вселились демоны. Также важную роль в возрождении искусства общения с мертвыми сыграло распространение попавших в Европу от арабов трактатов древних халдейских и античных мистиков. Правда, многие из этих трактатов – только выдавались за древние, а на самом деле были написаны магами Средневековья, увлекавшимися черной магией. Интерес к некромантии был вызван и специфическим, характерным для Средневековья и Возрождения культом смерти. Смерть воспринималась как повседневное явление. Она постоянно находилась рядом с человеком, все время требовала внимания как к себе, так и к тем, кого она настигла. Обычным гостем смерть была во время эпидемий и войн, да и частые неурожайные годы вносили свою горькую лепту. Поэтому все, что связано со смертью, с одной стороны до да дрожи пугало, а с другой было привычным и обыденным. Даже кладбища в этот период европейской истории располагались в центре городов, вокруг храмов на освященной земле. И люди жили, молились и слушали проповеди о посмертном воздаянии в непосредственной близости от сотен мертвецов, поэтому не могли отвлечься от мысли о конце бренной жизни и загробном существовании. Если храм пользовался славой чудотворного, то некрополь вокруг него мог разрастись до колоссальных размеров, как случилось с кладбищем невинно убиенных младенцев в Париже. На нем за время его существования По слухам, было захоронено около двух миллионов человек, а слои захоронений уходили на глубину 10 метров. Время от времени кости ранее похороненных сносили в катакомбы рядом с кладбищем и просто складывали в кучи. Сейчас, правда, от этого кладбища и завалов костей ничего не осталось, но в средние века подобные погребения были нередки. В Чехии, в местечке Седлице, до сих пор находится часовня, интерьер который состоит из костей тех, кто был похоронен на кладбище рядом с монастырем. Оно пользовалось особой популярностью, так как в 1278 году один из аббатов монастыря, вернувшийся из Святой Земли, рассыпал вокруг часовни горсть земли, привезенной с Голгофы. Всё, связанное со смертью, в средние века было мифологизировано, на что повлияли и древние еще языческие мифы и поверья. По представлениям кельтов, галов и славян, человек пребывает после смерти в месте захоронения, поэтому при определенных условиях он может подняться из могилы и отправиться к живым, чтобы завершить земные дела или отомстить обидчикам. Мертвые, которые возвращаются, это не призраки, но полностью облачены в тело. Масло в огонь подливали проповеди священников – в которых картинам смерти и посмертия отводилось немало места. Почти каждая такая проповедь иллюстрировалась примерами общения с мертвыми на кладбище, историями поднявшихся из могил и вернувшихся с того света мертвецов. Например, монах-цистерцианец Цезарь Гестербахский рассказывает о мертвом купце, который не мог упокоиться и каждую ночь, выбравшись из могилы, бродил вокруг своего дома и заглядывал в окна. Вызвавшийся помочь священник узнал, что покойный еще при жизни подозревал свою жену в измене и теперь опасается, как бы его супруга с любовником не прокутили все деньги, что он накопил. Помогли упокоить ревнивого мужа покаянная молитва жены и ее щедрое пожертвование местной церкви. Воззрение на возможность и полезность контактов с душами мертвых, тем более с мертвецами воплоти, были крайне противоречивы. У всех народов мёртвых боялись. Считалось, что если тело захоронить не по обряду, то душа будет скитаться, являться живым в виде призрака, пугать и даже может стать причиной болезни. Ещё страшнее, если начнет ходить сам покойник, который одержим жаждой живой крови. Поверья в возможность этого были распространены и в Западной, и в Восточной Европе. Так славяне верили, что встать из могилы и начать ходить могли покойники, умершие дурной смертью, самоубийцы, казненные душегубы, опойцы, скончавшиеся от пьянства. Таких неспокойных мертвецов могли поднимать из могилы и использовать в своих целях колдуны, а черти на них ездили верхом. Да и сами колдуны после смерти могли стать упырями, не просто восставшими покойниками, а теми, кому для их посмертного существования нужна кровь живых людей. Именно славянские упыри стали прообразом западноевропейских вампиров. У большинства народов в пору язычества умерших сжигали, тем самым освобождая души и защищая себя от ходячих мертвецов. Но с распространением христианства стало обязательным погребение в земле и уожили древние страхи. Люди, стараясь себя обезопасить от подозрительных покойников, которые слыли при жизни колдунами, связывали их, подрезали им сухожилия на ногах, клали серп на горло острием вниз или вбивали в грудь осиновый кол. Языческие поверья были живы даже среди священнослужителей, в том числе и католической церкви. Они не считали всех мертвецов опасными – по крайней мере, были уверены, что уж служители церкви точно под защитой Господа и широко практиковали некромантию, которую, правда, называли «светлой». Начиная с 13 века в Европе стали популярны сборники так называемых «примеров». Эти сочинения, по сути, являлись своеобразными хрестоматиями различных чудесных случаев и использовались в проповедях в качестве иллюстративного материала, поэтому так и назывались Вот пример из одного такого сборника. Послушав проповедь епископа о том, что отдавшему имущество бедным воздастся стократно, некий богач роздал на милостыню свои богатства. После его кончины сын возбудил тяжбу против епископа, требуя возвращения наследства. Тогда епископ без всякого смущения предложил сходить на кладбище и спросить самого отца, как должно поступить с его золотом. Епископ с наследником и свидетелями идет к могиле умершего, и именем Христа заклинает его сказать, вознагражден ли он. Покойник отвечает так, что всем слышно. «Стократно получил и обладаю вечной жизнью». Однако подобные поверья и рассказы священников способствовали распространению историй о поднятых некромантами покойниках, а у любителей острых ощущений вызывали желание попробовать самим провести обряд, и вызвав мертвеца, заставить его принести клад, потому что люди верили, покойники на это способны, так же, как и демоны. Правда, как и в случае с демонами, недостаточно поднять из могилы мертвеца, нужно еще суметь провести обряд подчинения. В средние века, а особенно в эпоху Возрождения, распространяются тайные учения и обряды некромантии, которые были частью черной магии наряду с Гаэцией – заклинанием демонов. Не зря некромантию в эпоху Возрождения часто называли негромантией – черным гаданием или шире – черной магией. В Западной Европе некромантия тоже не была уделом деревенских ведьм и колдунов. Чтобы провести обряд правильно и самому не пострадать, требовалось знание заклинаний и магических знаков, для нанесения их на землю или полсклепа. Все это можно было прочитать в специальных книгах, гримуарах. Но они были редкие не всем доступны и написаны на латыни. В гримуаре «Красный дракон» в главе «Великое искусство общения с усопшими» описывается замысловатый обряд вызывания покойника. Желающий пообщаться с мертвецом должен прийти в церковь на ночную рождественскую службу. Точно в полночь Когда священник поднимет гостью, маг должен склониться и шепотом произнести «Эксургент мортуи этат мэвэниунт» «Покойник встает и идет ко мне». После этого некромант покидает церковь и отправляется на ближайшее кладбище. Подойдя к первой могиле, он произносит «О силы ада, вы, несущие в мир разлад, покиньте свое мрачное жилище и ступайте в место по ту сторону Стикса». Помолчав немного, маг добавляет, «Если вы властны над тем, кого я призываю, то повелеваю вам именем царя царей. Отпустите этого человека, дабы он мог явиться ко мне в час, который я назначу». Затем заклинатель берет горсть земли и рассыпает ее, как зерно, все время приговаривая, «Тот, кто подобен праху, да пробудится он ото сна своего, да выйдет он из праха своего и исполнит мои повеления» кои отдам я ему во имя Отца всех людей». Преклонив колени, маг обращается лицом к востоку. В этой позе он должен оставаться до тех пор, пока не откроются врата солнца, после чего нужно будет взять две человеческие кости и, сложив их в форме Андреевского креста, покинуть кладбище. По дороге маг должен подбросить эти кости в первую встретившуюся ему на пути церковь. Затем нужно направиться на север и, отсчитав ровно четыре тысячи и девятнадцать сотен шагов, лечь навзничь на землю. Руки при этом следует вытянуть вдоль тела и положить на ноги, а взгляд устремить к небу, в сторону луны. Не меняя позы, маг должен призвать покойного следующими словами «Эго сум тепето эт ведереквео» и «Мертвец тотчас же явится». Увлечение темной некромантии, в отличие от светлой, которую практиковали священники, коснулось не только мистически настроенных аристократов, но и людей образованных – философов, медиков, астрологов. То есть работа с мертвыми чаще становилась делом представителей интеллектуальной элиты, а вовсе не темных селян или любителей острых ощущений. Например, известными некромантами – были английский ученый-математик, астролог и оккультист Джон Ди и его соотечественник и ученик Эдвард Келли. Последний был некромантом-практиком, который объявил себя медиумом, проводил сеансы на кладбищах и, видимо, пытался узнать у мертвых секрет философского камня. Келли рассказывал, что ему это удалось, но на самом деле алхимик-некромант оказался просто авантюристом и шарлатаном поэтому золото он так и не получил, зато приобрел немало врагов и проблем с инквизицией, что заставляло его переезжать из города в город. Во время одного из переездов сэр Эдвард Келли повстречался с Джоном Ди и смог увлечь того идеями ясновидения и общения с духами. О совместной работе этих двух деятелей эпохи Возрождения мы знаем благодаря четырем томам дневников Джона Ди, которые были переведены и на русский язык. Джон Ди, в отличие от Келли, слыл серьезным ученым и был известен своими трудами по математике, но увлечение оккультными науками принесло ему еще и славу мага. В 1564 году он подтвердил свой статус великого волшебника, издав амбициозную книгу по каббале и геометрической магии, озаглавленную «Монос иероглифика», иероглифическая монада. А встреча с Эдвардом Келли определила его увлечение сеансами вызова духов с помощью магического зеркала, которое, по слухам, принадлежало магам древней цивилизации Мексики. Сейчас среди поклонников оккультизма этот артефакт известен как зеркало доктора Ди. По другой версии, вызов духов и общение с ними происходило с помощью магического шара. Видимо, эти эксперименты можно назвать одними из первых спиритических сеансов. Судя по записям в дневниках, ясновидящим удалось наладить контакт с некими ангелами, ради общения с которыми Джон Ди и Эдвард Келли создали особый енохианский язык. И ангелы передали напарникам тайные знания енохианской магии. Но в чем ее суть, так и осталось неизвестно. Пути медиумов разошлись, каждый занялся своим делом. Эдвард Келли продолжал попытки найти способ получения золота, а Джон Ди работал над книгой по енохианской магии. Другим, еще более известным ученым, которого связывают с некромантией, был Генрих Корнелий Агриппа Нетисгеймский, немецкий натурфилософ, врач, алхимик, оккультист и астролог. Это была очень неординарная и, несомненно, знаковая для своей эпохи личность. Однако попытки приписать о гриппе занятия некромантией, скорее всего, несостоятельны. В его главном труде оккультная философия» этой теме уделено совсем немного внимания, причем речь идет больше о возможности возвращения души в мертвое тело, нежели о мантике. Известны способы при помощи коих в былые времена – такие души воссоединяли с их телами. Их можно без труда вызвать и привлечь посредством испарений, жидкостей и вкусов. Используют также особый искусственный свет, песнопения, звуки и тому подобные средства, которые воздействуют на воображение и духовный строй души. Не следует также пренебрегать священными инвокациями и прочими средствами, относящимися к области религии ибо они влияют на сверхприродную часть разумной души. Некромантию Агриппа делит на два вида. Некеомантию – оживление трупов, и скиомантию – призывание душ, которое, однако, не может обходиться без трупа или его частей. Ученый замечает, зная на опыте, что грешные и нечистые души, насильственно вырванные из тел, и души людей, неочищенных и лишенных погребения, остаются около своих трупов, и влекутся к ним в силу родства, ведьмы используют их в своем колдовстве. Агриппа не одобрял ни тот, ни другой вид некромантии и писал о них с отвращением, поэтому маловероятно, что ученый сам занимался этим. Некромантию стали понимать именно как временное оживление мертвецов, начиная примерно с 15 века, когда она превратилась из гадательной практики в сомнительное занятие, связанные с попытками наладить контакт с трупами. В этом виде некромантия вызывала интерес только у определенного круга любителей острых ощущений. С развитием естественных наук практика общения с мертвыми воплоти перешла в разряд суеверий и сказок. Однако интерес к контактам с духами не утратился, а даже возрос. То есть идеи классической некромантии сохранились и положили начало новому увлечению любителей мистики. СПИРИТИЗМУ СПИРИТИЗМ С теоретической точки зрения спиритизм мало чем отличался от классической античной некромантии. В его основе лежала идея о том, что человеческая душа бессмертна, и после смерти тело может вступать в общение с живущими людьми и вызывать ряд физических и психических явлений, которые не в состоянии вызвать человека. Для того, чтобы наладить контакт между душами мертвых и живыми людьми, требовался специально обученный или особо одаренный человек – медиум, посредник. Название этого вида оккультного искусства тоже максимально прозрачно, потому что слово «спиритизм» происходит от латинского «spiritus» – «дух». В Западной Европе это направление мантики в эпоху начала его распространения еще называлось «пневматологией». Целью спиритизма, как и в случае с классической некромантией, было знание, которое, как считалось, можно получить от духов и душ мертвых. Это и ответы на практические бытовые вопросы «Скажи, дедушка, куда ты золото спрятал?» и некие магические знания, необходимые человеку для обретения власти и денег, и просто тайные сведения об устройстве Вселенной, столь желанные для некоторых людей. Каким-то новым учением, прорывом в оккультных науках спиритизм назвать нельзя. Хотя от некромантии эпохи Возрождения и Нового времени спиритизм отличается тем, что его адепты не претендовали ни на оживление умерших, ни на использование трупов. Утонченные аристократы и интеллектуалы, увлекшись спиритизмом, никаких ритуалов с мертвецами проводить не желали то ли дело чистые и такие же утонченные духи. В пору наивысшей популярности спиритизма мода на него распространилась во всех кругах образованных людей, причем это касалось не только скучающих аристократов. Среди поклонников общения с духами были известные писатели Виктор Гюго, Теофиль Готье, Александр Дюма, Генри Райдер Хаггард, Роберт Льюис Стивенсон, бывший даже одно время секретарем Эдинбургского спиритического общества. А доктор медицины и доктор права сэр Артур Конан Дойл не просто углубленно изучал спиритические явления, а был избран почетным председателем Международной спиритической федерации и президентом Лондонского спиритического союза. А еще Конан Дойл не только сочинял рассказы о сыщике Шерлоке Холмсе, но и написал книгу «История спиритизма». Несмотря на то, что вера в духов и в возможность общаться с ними существовала за две с половиной тысячи лет до распространения спиритизма, зарождение этого оккультного учения и техники гадания относят к концу XVIII века и связывают с именем шведского естествоиспытателя-изобретателя мистика Эммануила Сведенборга. Он с детства отличался разнообразными талантами и склонностью к инженерному делу, поэтому, закончив обучение, быстро сделал карьеру и благодаря своим проектам в области строительства мостов и доков, а также успехам в разных науках, занял пост государственного советника при дворе шведского короля Карла XI. Однако в возрасте 56 лет Сведенборг забросил карьеру, ушел с государственной службы и занялся изучением мира духов. Как пишет Альфред Лемон, он с ранней юности переживал различные видения от сексуальных извращений и разных ползающих гадов до ликов святых. Если сначала странные образы появлялись ночью, то позднее они начали посещать Эммануила и днем. Пережив однажды яркий опыт общения то ли с ангелом, То ли, по словам самого ясновидца с Христом, Сведенборг решил сменить пост инженера на занятие медиума. Он опубликовал несколько книг, в которых излагал свои взгляды на мир духов и возможность общения с ними. Наиболее известен его путевой журнал «Мир снов», обнаруженный, правда, уже во второй половине XIX века. Авторству Сведенборга принадлежат также сочинение «Тайны небесные» в восьми томах, о небесах, о мире духов и О баде, Новый Иерусалим и его небесное учение и другие. Последняя книга Сведенборга «Истинная христианская религия» по сути заложила основы новой религии, к которой и пришли в конечном счете многие убежденные спириты. Прославился Сведенборг и своими пророческими видениями. «Самым замечательным примером Сведенборгова ясновидения, пишет Альфред Лемонн, является, конечно, его известное указание на стокгольмский пожар 1 сентября 1758 года. Сведенбург возвратился в Швецию и в 4 часа пополудни сошел на берег в Готенбурге. Один из его друзей тут же пригласил его в гости. Около 6 часов Сведенбург оставил общество, но через минуту снова возвратился бледный и испуганный. Он рассказал, что в Стокгольме сфереп стоит большой пожар, Он чувствовал себя очень неспокойно и часто выходил на свежий воздух. Около восьми часов он сказал, что пожар потушен как раз за три дома до его собственного жилища в Стокгольме. Прибывший через некоторое время королевский курьер подтвердил факт пожара в Стокгольме. Однако стоит заметить, что поклонник Дара Сведенборга, философ Эммануил Кант, записал это происшествие уже спустя шесть лет после того, как оно случилось. И такое с пророчествами происходит постоянно. В XIX веке образованные поклонники спиритизма стремились подвести под свое увлечение научную основу, связывали явление духов с идеями открывателя магнетизма Франца Месмера, с теорией реинкарнации и даже с явлением электричества. Поэтому они, по крайней мере на пике популярности общения с духами, старались по возможности избегать связи спиритизма с религией, хотя и с уважением отзывались о Сведенбурге. Пожалуй, лучше всего позицию спиритов XIX века выразил Артур Конан Дойл. «Для того, чтобы в полной мере постичь Сведенбурга, нужно обладать разумом, равным его собственному, а такое рождается только раз в столетие». Тем не менее, широкое распространение спиритизм получил не благодаря сочинениям шведского медиума, а в связи с необычными событиями, случившимися на другом континенте – в США и благодаря расторопным газетчикам, получившими известность во всем мире. События, сыгравшие знаковую роль в распространении спиритизма, начались в марте 1848 года в городке Гайтсвилл, штат Нью-Йорк. В доме семьи Фокс стали происходить странные вещи. Раздавались неожиданные стуки, скрипы – с мест сдвигались и падали вещи. В этом оказались замешаны три дочери читы Фокс Маргарет, Кейт и Лия, которые рассказали, что звуки издает дух. По словам девочек, им удалось наладить контакт с этим беспокойным духом и даже общаться с ним с помощью системы стуков. Слухи о необычных явлениях в доме Фоксов быстро распространились по округе, а затем с помощью газетчиков по всей стране и даже за океаном. Неожиданно оказалось, что подобные общительные духи могут проявлять себя и в других местах. Тем более, что слава трех ранее никому неизвестных девочек многим не давала покоя. Семью годами позже, в 1854 году, в США насчитывалось уже 10 тысяч медиумов и около трех миллионов сторонников нового движения. Тем временем первый спиритический конгресс, собравшийся в Кливленде, решает послать миссионеров сначала в Англию, затем в Германию, откуда новое движение дошло наконец до Франции, в которой в самых различных кругах привлекло немало сторонников. Выйдя замуж, сестры Фокс переехали в Англию, и домашний дух последовал за ними, поэтому занятия спиритизмом продолжились и постепенно охватили всю Европу. В конце XIX века духов вызывали во всех светских салонах Старого и Нового Света. Для общения с потусторонними сущностями требовалось немного, и сам ритуал не отличался сложностью. Общение с духами легче было наладить с помощью специального медиума, но в обществе спиритов-любителей прекрасно обходились и без него. Для вызова духов использовалось специальное приспособление – представляющая собой прямоугольную или круглую доску с нанесенными на ней буквами, цифрами и другими знаками и со специальным бегунком, аналогом стрелки-указателя. Именно он после вызова духа должен был указывать на буквы, из которых складывается ответ сверхъестественной сущности. Доска эта называлась Уиджа, и в США в XIX веке такие доски производили в массовом порядке. Но если такой доски не было, годились и просто круглый стол с нанесенными на нем буквами, и блюдце с нарисованной стрелкой в качестве бегунка. Участники сеанса усаживались вокруг стола. Медиум или один из присутствующих на сеансе клал пальцы на бегунок. Остальные участники касались доски, блюдца или стола и, сосредоточившись, вызывали дух. Появившийся дух давал о себе знать через медиума или совершая какие-то действия стуча столом, двигая мебель, роняя бокалы и так далее. Когда явление духа было зафиксировано, медиум или ведущий задавал вопрос. И если сверхъестественная сущность была настроена доброжелательно, то она отвечала. Бегунок начинал двигаться под пальцами спиритов, указывая на буквы и цифры, из которых складывался ответ. Подобный феномен мог бы вызвать удивление и доказать возможность общения с духами – если бы бегунок двигался без участия медиума. В любом случае все потусторонние эффекты движения бегунка, стуки при физическом контакте с их источником легко объясняются бессознательными и диамоторными движениями, и именно в этом проявлялся дар медиума. Кстати, спириты и не отрицали этого, считая, что неосознанные движения медиум совершает под влиянием вселившегося в него духа. Этим же объяснялся и способ автоматического письма, когда ведущий просто записывал ответы духа. В середине XIX века в Европе и США возникли спиритические общества, члены которых занимались изучением явления духов и обменивались опытом. Например, Парижское общество спиритических исследований в 1859 году организовал один из выдающихся ясновидцев и оккультистов XIX века Алан Кардек, автор «Книги духов», которая стала своего рода Библией для всех спиритов Европы. Ему же принадлежали и другие сочинения – «Книга медиумов», «Евангелие в толковании спиритизма» и прочее. Организаторская деятельность Кардека и его теоретические изыскания по сути превращали спиритизм в своеобразную религиозную секту, Это охладило пыл простых обывателей, которым нравилось именно научное объяснение веры в духов, и интерес к спиритизму пошел на спад. Спиритические сеансы стали чем-то вроде цирковых представлений с участием зрителей, а во второй четверти XX века даже они перестали привлекать зрителей. Вновь возродился спиритизм уже в начале XXI века, на волне повального увлечения мистикой.